18 декабря 2534 года. Система Дзеты-Мьёльнера. Более точные расчеты с привлечением всех лучших навигаторов и физиков группировки и тренировки до седьмого пота позволили поднять вероятность успеха до 82%. Но выше головы прыгнуть все-таки не удалось. Слишком много переменных, слишком большая область неопределенности. Однако 82% вероятность успеха гораздо лучше 95-процентной возможности влететь в западню. Поэтому выбор, в конце концов, пал именно на кобальтовую зет. И как это часто бывало с Эриком, в тот момент, когда он принял окончательное решение, сомнения покинули его. И на сердце снизошло холодноватое спокойствие. Не то, чтобы он не боялся. В бою, вернее, в преддверии боя, страх присутствовал всегда. Другое дело, что он слабо влиял на поступки и решения Эрика. и это было главное. Тем не менее, не боятся только дураки, и перед началом сражения Эрик, как и положено настоящему мужчине, привел свои дела в порядок, оставив несколько распоряжений и подтвердив составленное ранее завещание, а также написал прощальные письма, которые будут отправлены адресатам брейди Вильф, Кате и детям Вере, Андрею и Анне, только в случае его смерти. И уже со спокойной душой занял место пилота в разведчике типа Нарвал. Это была тяжелая и мощная машина, хорошо защищенная от внешних угроз и великолепно приспособленная для выполнения деликатных миссий, вроде той, которую собирался провернуть Эрик. Вместе с ним в прыжок уходили еще пять членов экипажа, второй пилот, навигатор, оператор оружейных систем и два аналитика разведслужбы. И, разумеется, все они были добровольцами. На борту, сообщил Эрик, подключившись к внутрикорабельной системе связи. Все готовы. Перекличка. Разумеется, при наличии биоконтроля перекличка выглядит махровым анахронизмом. Но что любопытно, сохранилась эта традиция и по ту, и по эту сторону пустоты. Практически везде. Диспетчерская. Прошу разрешения на вылет. Выслушав бодрую перекличку экипажа, продолжил Эрик исполнять предполетный регламент. Вылет разрешаю. Разрешение звучало странно, учитывая тот факт, что «Ниндзя-2» Уже успел не только вылететь, но и набрал скорость перехода, и разрешение касалось, собственно, не вылета как такового, а самого прыжка. Створ открыт. Параметры сопряжены, сообщил диспетчер. Удачи, ниндзя! И все, собственно. Эрик подключил скальп бесконтактного интерфейса, окинул внутренним взором изготовившуюся к броску эскадру все 39 вымпелов, выстроившиеся в походный ордер, выдохнул мысленно с богом, и повел корабль в створ. В следующие 90 минут, по данным объективного контроля, он потерял 2 кило живого веса. Куда делся этот вес – отдельный вопрос. Но врачи наверняка знают ответ и на это, и на многие другие человеческие недоумения. Другое дело – нервы. Сколько Эрик сжег нервных клеток, не знает никто. Но, судя по ощущениям, резервы были вычерпаны под ноль. Однако все это было неважно. пока он протискивал свой нарвал между многочисленными сцилами и харибдами гиперпространства, искаженного близостью к рудиментарным аномалиям пространственно-временного континиума. А потом, когда он уже выскочил в точке выхода, ему и в голову не пришло поэтапно вспоминать свой зачетный слалом в нигде и никогда не связанного топологического пространства. Живой и слава Богу. А времени и сил на пустяки как не было, так и нет. Первым делом осмотреться. Но, к счастью, очевидной угрозы поблизости не обнаружилось. Затем определиться с координатами окна и, наконец, запустить пробойный маяк. Маяк заработал сразу. И, учитывая синхронизацию временных потоков почти во всех секторах Вселенной, первые крейсера, его собственные эскадры, появились в пункте Z всего через 7 минут. Но противнику, к счастью, было не до них. В то же самое время, когда эскадра Эрика совершала переход, Адмирал Вюгер выполнял отвлекающий маневр. Девять беспилотных кораблей-брандеров, один за другим, с интервалом всего в две минуты, вошли в основное окно перехода, и тем самым не только вскрыли устроенную Беза но и отвлекли внимание противника от находившейся совсем неподалеку, разумеется, имея в виду космические масштабы, зоны перехода 37-й эскадры. Ну а потом был бой. Эрик сполна выполнил все взятые на себя обязательства, атаковав флотилию Беза, обозначенную в планах как А3, сразу с нескольких направлений. Атака удалась. В ней проявились и элемент неожиданности, хотя сказать, что Эрик застал противника со спущенными штанами, было бы большим преувеличением. И выучка, и непоколебимое упорство в достижении цели. Бой длился почти 4 часа, поскольку Бёза защищались яростно и небезуспешно. Но поле боя все-таки осталось за 37-й эскадрой. Однако это был отнюдь не конец сражения. Обе стороны, и Беза, и Люди, маневрировали, наступали и отступали, чтобы снова контратаковать, несли потери, вводили в бой подкрепления и последние резервы, но не желали уступить поле боя врагу. И все это время, практически 37 часов за малым исключением, Эрик раз за разом оказывался под огнем. От залпов импульсных орудий палуба не то что ходила ходуном, Временами ее словно бы бросало возноб. Пуски тяжелых противокорабельных ракет заставляли вздрагивать и корпус огромного крейсера, и всех находившихся на нем членов экипажа. От перегрузки энергонакопителей и бортовых реакторов временами во внутренних сетях корабля исчезало электричество, и отсеки, в которых размещались боевые посты, погружались в полумрак, едва подсвеченный включившимися автоматическими аварийными лампами. В жилых отсеках за ненадобностью... Было выключено не только освещение, но и климатизаторы. Камбуз, симуляторы и прочие дребедень были выключены в интересах экономии энергии и заблокированы в интересах безопасности. Люди часами не поднимали лицевых щитков своих шлемов, закрывшись внутри герметичной боевой брони. Не ходили по-человечески в туалет, не мылись, не отдыхали и, разумеется, не спали. Весь их рацион состоял из витаминизированной и обогащенной минералами, микроэлементами и глюкозой воды, высококалорийных энергетических батончиков и боевых биостимуляторов, от которых едва не скипала кровь. Эрик время от времени, если вдруг случалась пауза, пил кофе, но это единственное, что он мог себе позволить. Есть он не мог вовсе. В горло не лезли даже эти гребаные батончики из прессованных гранул. а вместо обычного допинга принимал внутривенно боевую нейрохимию холодянского разлива. Казалось, бой не закончится никогда. Система дзеты Мьёльнира полыхала. Корабли и космические крепости вели интенсивный огонь, а Вюгер хотел от Эрика то того, то другого. «Атаковать!» — приказывал он. «Отступить! Прикрыть! Вклиниться! Стоять! Или перекрыть доступ!» Великий кукловод управлял сражением, бросая в огонь эскадры, тактические группы и отдельные крейсера. Но временами, сообразно обстановке, Эрик принимал решения сам, и тогда, в рамках общей картины боя, 37-я эскадра маневрировала, входила в клинч или отрывалась от противника, контратаковала или держалась из последних сил. Вели огонь орудия, уходили к целям противокорабельные ракеты, артиллерийские автоматы и лазерные кластеры, удерживали периметр, а Эрик руководил боем и, когда не оставалось другого выхода, брал управление крейсером на себя, подключаясь к боевым системам корабля через адаптивный интерфейс. Чаще всего это касалось одного лишь флибура, но пару раз, а на самом деле в куда большем количестве случаев, Эрик управлял сразу двумя-тремя кораблями, а однажды даже провел самостоятельно контрудар силами семи крейсеров. В результате всех этих действий Эрик, как, впрочем, и все другие члены экипажа, был вымотан до последней возможности. Усталость была настолько сильной, что он перестал обращать внимание на второстепенные детали обстановки. На попадание в корпус крейсера, на пробитие бронестенок внутренней капсулы или разрушение надстроек. Медики уносили людей прямо с боевых постов. Раненых и убитых замещали вторые и третьи номера. Но крейсер был жив и вел бой. Единственная пауза, которую он мог себе позволить, это время на пополнение боеприпасов и смену энергостержней. Тот из кораблей, у которого подходил к концу боезапас, выкрикивал просьбу, и его тут же прикрывали, позволяя отойти в тыл, который порой был не более безопасен, чем фронт, и принять все необходимое с одного из трех вооруженных транспортов, находившихся в боевых порядках эскадры. В общем, это был ад воплоти. Но в конце концов, это сражение, оно длилось долгих 37 часов, холодяне все-таки выиграли. Не сразу и не вдруг, но тем не менее победили. Впрочем, победа далась немалой кровью. Одна тридцать седьмая эскадра потеряла в бою до половины своего списочного состава. Адмирал Вюгер, ничего толком не объяснив, назвал случившееся Сталинградом. Эрику пришлось лезть в справочник по древней истории, чтобы понять, о чем адмирал ведет речь. Но когда он все-таки понял, то вынужден был согласиться. Что-то такое было в этом слове. И та древняя битва, при всей своей несхожести с этой новой, многое объясняла в самой сути одержанной людьми победы. 20 февраля 2535 года. Система Ксиворона Сражение в системе Зеты мьёльнира как и то давнее сражение, которое на Древнем Рузе называлось Сталинград, оказалось вполне себе переломным. Беза, проигравшие холодянам в вчистую, очистили планетную систему, бросив все, что не смогли эвакуировать во время спешного отступления, включая полторы дюжины космических крепостей. Уходили спешно. Скорее даже бежали. Высокообразованный адмирал Вюгер назвал этот драп «Дюнкерком», И было очевидно, что Беза попросту стремятся поскорее разорвать контакт с противником. А в результате они оставили не только Зету, но и несколько ближайших к ней планетных систем, в безопасности которых холодяне еще даже не угрожали, и сами измотанные и обескровленные сражением до последней возможности. После этого наступил странный период неустойчивого равновесия. Война вроде бы продолжалась, и на линии соприкосновения нет-нет, да и вспыхивали бои средней интенсивности. Тут и там случались мелкие стычки, но больших сражений не происходило, и возникало ощущение, что никто, ни люди, ни Беза, толком не знают, что им теперь делать. В конце концов, стояние на месте начало по-настоящему угнетать, но тут, на счастье, 37 седьмую эскадру, вернее то, что от нее осталось после сражения, послали в дальний рейд к звезде Страдивари, находившейся, что называется, в конце всех дорог. А край края — это очень далеко, добирались туда три недели, И, прибыв на место, уже самостоятельно провели дополнительную разведку в системах нескольких ближайших звезд. Но все напрасно. Ложная тревога. Беза там не оказалось. Так что расставили везде, где можно, разведывательные комплексы и ушли в Асфояси. Однако далеко уйти не удалось. Приказ штаба нагнал эскадру на полпути. И теперь Эрик повел свои корабли к гамме Луковицы, где их ждал бой с превосходящими силами Беза. откатывающимися из системы Кроноса. Бой получился тяжелым и бесперспективным, но главное, он был никому не нужен. Бёза так и так оставляли систему, поэтому, немного постреляв для порядка, корабли 37-й эскадры вышли из боя, разорвав огневой контакт с противником, и покинули враждебные воды, взяв курс на Дзету Мьёльнира, чтобы вернуться под командование адмирала Вигера. Однако были снова развернуты буквально на полпути. Впрочем, на этот раз их посылали не на бой, а на отдых. Дело в том, что военные действия неожиданно сошли на нет. Это было более чем странно, однако аналитики высших штабов предполагали, что все дело в неправильной оценке рисков. Похоже, что и Бёза, и люди одинаково завысили предполагаемый потенциал противной стороны. Холодяне видели в Бёза сильного и опасного противника, что в принципе соответствовало действительности, который имеет в своем тылу огромные резервы – идет ли речь о промышленных мощностях и численности населения или о размерах флота, значительная часть которого все еще, по мнению людей, не введена в бой. Однако точно так же, по-видимому, смотрели бёза на холодян. Им было невдомек, что резервы холода и трилистника истощены, что их промышленность приблизилась уже к объективным границам роста производства и производительности труда. и что людские потери могут вскоре заставить их перейти к тотальной мобилизации. Но люди, как выяснилось, лучше умели держать лицо. Их покерфейс напугал бёза, и те решили отступить. Не прекратить войну, разумеется, об этом, судя по всему, не могло идти и речи, и не начать переговоры, а всего лишь взять тактическую паузу. Но вот сколько времени продлится это негласное перемирие, не брался предсказать ни один эксперт в аналитических службах флота и правительства. Передышка могла оказаться краткой, на неделе, но в этом случае скорее на месяцы, или длительной, то есть на годы, но ни в коем случае не на десятилетия. Холодян вполне устраивала бы пауза в несколько лет. За это время можно построить новые заводы и верфи и навербовать наемников на свободных, неассоциированных мирах. Но они были согласны и на передышку в несколько месяцев. Впрочем, то, что бёза отступили практически по всему фронту, даже из тех систем, где победу над Холодянами одержали именно они, вроде бы указывало на длительное, пусть и негласное перемирие. В любом случае возникло затишье. И стало очевидно, что в нынешних обстоятельствах такому большому флоту, какой все еще оставался под командованием адмирала Вюгера, в системе Дзеты-Мьёльнера делать нечего. И вместо бессмысленного стояния где-то нигде тридцать седьмую эскадру, вернее ее тень, отвели на очередное переформирование. Ее как минимум следовало пополнить, отремонтировать корабли, обучить новобранцев, раненых и убитых заменить военнослужащими, возвращающимися из госпиталей, поднятыми на крыло резервистами и выпускниками всевозможных ускоренных курсов, училищ и академий, которых немало было и на холоде. Ну а еще людям просто нужно было отдохнуть, сбросить многодневное напряжение, расслабиться, выпить и загулять. Выспаться, наконец, без того, чтобы ежесекундно ожидать сигнала тревоги. И вот 23 февраля Эрик привел свою потрепанную эскадру в назначенный им для отдыха и пополнения район, в систему Кси-Ворона, на планету Авангард. Это была вполне приличная, землеподобная, хотя все еще недостаточно освоенная и мало заселенная планета, на которой и вокруг которой размещалась одна из крупнейших в республике баз флота. На орбите «Авангарда» имелись даже два судоремонтных завода с большими доками, рассчитанными на ремонт и реконструкцию тяжелых крейсеров. Но ну на самой планете привольно раскинулись три десятка средних размеров городов, обслуживающих потребности флота и готовых предоставить нуждающимся в отдыхе военнослужащим бесчисленное количество баров и ресторанов на любой вкус, ночных клубов, казино и публичных домов, не говоря уже о магазинах, театрах, рекреационных зонах, заповедниках для охоты и экстремального туризма и отлично оборудованных госпиталях. И 37-я эскадра по случаю оказалась единственным крупным соединением флота, прибывшим в систему в тот день. Так что все блага, имевшиеся в распоряжении логистического управления, пролились на них одних. Первые несколько дней Эрик с утра до вечера был привычно занят, озабоченный об устройстве кораблей и экипажей, сверсткой планов на ремонт и пополнение, и другими не менее важными делами. Однако выяснив, что база флота, видимо, в качестве исключения из правил работает как часы, и зная, что эскадра останется в системе пси на срок никак не меньше шести недель, Эрик решил слетать на холод, тем более, что успел уже убедиться в компетентности и профессионализме своих заместителей и помощников. Вообще отпуска такого рода были на флоте делом обычным. Ну а уж после такого кровопролитного сражения, как то, которое выдержала его эскадра в системе Дзетты-Мьёльнира и прочих приключений тела и духа, отпуска, как и награды, не говоря уже о повышении в званиях, командование раздавало поистине щедрой рукой. 30 февраля 2535 года. Система звезды Поларис. Систему Полариса, связной фрегат, одолженный Эриком у командующего базой «Авангард», прибыл 30 февраля ближе к полуночи, если конкретно иметь в виду земли Вильфов и резиденцию Матриарха. Был соблазн совершить слалом на одном из бронекатеров, базировавшихся на корабль, и в буквальном смысле рухнуть, сюрприз-сюрприз, на головы ничего не подозревающих родственников, которых о своем визите Эрик заранее не предупредил. Расчеты показывали, что в этом случае доставки Эрик доберется где-то в половине второго ночи, что, возможно, будет воспринято домочадцами с энтузиазмом. Но что, если нет? Наскоро обдумав ситуацию, Эрик решил подождать до утра. Выспаться, привести себя в порядок, нормально позавтракать и уж затем лететь навстречу с женой и матриархом. «Значит, остаюсь пока на орбите», — решил он, и, включив имеющийся в каюте терминал, вошел в общепланетарную сеть. Несколько кодовых слов и паролей, и он внутри — Но в тот момент, когда система опознала Эрика как зарегистрированного пользователя, на его адрес незамедлительно просыпался щедрый дождь непрочитанных сообщений. Оно и верно. По флотской эстафете не все и не всегда можно переслать. А учитывая состоявшееся в системе Дзет и Мьёльнера сражение и передислокацию 37-й эскадры то туда, то сюда, многие письма до него так пока и не дошли. Зато дошли теперь. И сначала Эрик порадовался, что у него есть время разобраться с перепиской, а затем поблагодарил свою рассудочность за то, что не поспешил сразу же явиться домой. Три письма, которые он прочел одно за другим, и ситуация изменилась самым решительным образом. Первым порывом было сейчас же упасть на головы родни, но уже не сюрпризом, а гневом божьим. Но привычка думать быстро, не принимая тем не менее поспешных решений, и на этот раз уберегла его от дурацких телодвижений и непоправимых глупостей. Эрик спокойно обдумал все возникшие в связи с этими письмами проблемы, а их было несколько, принял все необходимые решения и пошел спать. Давить гнев в зародыши он умел давно, и принимать жизнь такой, какая она есть на самом деле, тоже. Поэтому в истерику не впал. Глупостей не натворил, а спать пошел, потому что переживаниями делу не поможешь, а утро вечера, как известно, мудреней. И в самом деле, утром в 4.30 по бортовому времени он проснулся хорошо отдохнувшим, с ясным умом и крепкой памятью, а окончательно взбодрился после часового курса силовой акробатики, контрастного душа и чашки крепкого кофе. Покончив с кофе, завтракал Эрик в крохотной контине фрегата, он вернулся в свою каюту и, устроившись у терминала, составил несколько необходимых ему сейчас документов. Отсылать, однако, он их не стал. подвесив депеши на лист ожидания. Если он ошибается, там они останутся, а если нет, отослать их он сможет одним нажатием виртуальной клавиши. Теперь, когда он был полностью готов, можно было бы уже и вылететь, но у Эрика оставалось еще одно чрезвычайно важное дело. Сверившись с коммуникатором и выяснив, что там, куда он собирается позвонить, наступило позднее утро, он соединился с госпожой Домер. социальным работником в южном дистрикте агломерации Лакарно. Анна Домер оказалась молодой, полной сил женщиной, с копной светлых волос и ярко-синими глазами. «Здравствуйте, господин адмирал!» Она смотрела на Эрика со спокойным интересом и, кажется, готова была ему даже улыбнуться. «Вы по поводу письма?» «Так точно», — улыбнулся ей Эрик, полагавший, что для хорошего человека не жалко и улыбки. «Я бы хотел уточнить некоторые детали». «Я в вашем распоряжении». «В ЭСМИ действительно не осталось никого из близких родственников?» «Да, адмирал. Во всяком случае, никого, кто хотел бы ею заниматься». «Она знает?» «К сожалению, дураки встречаются и среди социальных работников. Ей рассказали, что ее отец погиб». «Скажите, госпожа Дамер, спросил тогда Эрик, «что я должен сделать, чтобы ее усыновить?» «Удочерить?» «Да, конечно. Извините». «Не за что», — улыбнулась женщина. Вы хотите удочерить Эсми? Хотел ли он взваливать на себя такую обузу? Впрочем, дело даже не в обузе, а в ответственности за судьбу ребенка. Ее отец, единственная родная душа, командовал третьей ударной группой ракетоносцев в первом сражении в системе Альфы Октопуса, тогда же и погиб. А выбор, о котором подумал сейчас Эрик, заключался в том, где теперь будет расти Эсми: в сиротском приюте на холоде или в дорогом частном пансионе на Эно. «Да», — ответил он социальному работнику, — «я хочу удочерить девочку. Ее отец погиб, сражаясь под моим командованием, и раз уж у нее нет никого, кто стал бы о ней заботиться, это сделаю я. Так что я должен предпринять?» «В вашем случае, господин адмирал, практически ничего. Случай прозрачный. Вы уважаемый человек, адмирал, и принадлежите к одному из самых сильных кланов холода. Когда я писал о вам...» Я думала о какой-нибудь сумме, которую вы сможете пожертвовать в пользу девочки. Но раз вы хотите ее удочерить, то надо всего лишь заполнить прошение. И я обещаю вам, что решу проблему в течение двух-трех дней». «Хорошо», — кивнул Эрик в ответ. «Не будем тогда откладывать. У вас есть стандартный бланк?» «Да. Можете мне переслать его прямо сейчас?» Разумеется, снова улыбнулась женщина. «Вы хороший человек, адмирал». «Это как посмотреть», — усмехнулся он мысленно, — и, попрощавшись, прервал связь. Катер он посадил на площадке около ставки вильфов и сразу же, не отвлекаясь на пустяки, прошел в выделенные им скати апартаменты. По-видимому, слуги ее предупредили, так что, когда Эрик добрался до дома, супруга уже ожидала его в фойе. «Здравствуй, Морец!» Она попыталась броситься ему в объятия, но Эрик женщину придержал. «Подожди, успеем еще!» «Что-то случилось?» — насторожилась Катя. «Всегда что-нибудь случается». Эрик аккуратно поцеловал в щеку и потянул за собой, направляясь во внутренние покои. «Показывай детей». «Так сразу?» – растерялась женщина. «А чего тянуть? Я же их еще ни разу вживую не видел». «Да-да, конечно», – заспешила Катя, и, обогнав Эрика, пошла впереди. Они прошли через два парадных зала, гостиную и столовую, миновали короткий коридор, отсекавший жилые комнаты от приемных покоев, и вошли, наконец, в детскую. Дети спали, но стоило Эрику приблизиться к их кроваткам, как один ребенок, судя по рыжим волосам, это была Сара Анна, зашевелился и открыл глаза. Ощущение было странное, но, как ни странно, к принятию своего отцовства не имело никакого отношения. То, что он отец, Эрик понимал чисто рассудочно. И отношение его к собственным детям было сугубо положительное, вот только никакой особой эмоциональной связи с ними он пока не чувствовал. Не почувствовал и сейчас. но необычное это ощущение узнал. То же самое он чувствовал в присутствии любого из сибирской троицы, притяжение и отталкивания. И, судя по всему, девочка тоже почувствовала что-то такое. Открыла глаза, буквально полыхнув на Эрика колдовской зеленью глаз, гугухнула что-то нечленораздельное и уперлась своим взглядом ему в глаза. А вот мальчик так и не проснулся. Он ничего такого, что случилось с его сестрой, не испытал. Лежал смирно, посапывал носиком и, как ни в чем не бывало, продолжал спать. Но и Эрик, нагнувшийся над кроваткой, чтобы его поцеловать, тоже ничего не ощутил. А ведь когда целовал дочь, аж мурашки по коже побежали. И у нее, по всем признакам, тоже. Но Сара Анна не заплакала. Она засмеялась. «Она такая же, как я. А вот Якоб нет. Он, может быть, и будет на меня похож. Но сути дела это не меняет. Его генотип другой». Зачем же Бреда мне соврала? Впрочем, именно сейчас он начал понимать, в чем был смысл устроенной женщинами диверсии. Перецеловав детей, Эрик молча вернулся в гостиную. Катя уже, видно, заподозревшая недоброе, заговаривать не пыталась. «Кто разрешил тебе вскрывать мою почту?» — спросил Эрик, когда они снова оказались в фойе. «О, Господи!» — сплеснула она руками. «Я же твоя жена, разве нет?» Повторяю вопрос. Кто позволил тебе просматривать мою почту? Ну не сердись, — улыбнулась еще более похорошевшая после родов юная красавица. Подумаешь, как ты вскрыла почту? Эрик не собирался поддаваться на эти трюки. Она сама открылась, по умолчанию, — попробовала отговориться женщина. Умная, умная, огородит глупость за глупостью. — Там ничего и никогда не открывается по умолчанию, — возразил он вслух. Если я не оставил тебе специального разрешения, то без кодов допуска ты в мою почту никак попасть не могла. Поэтому спрошу тебя прямо и хочу услышать честный ответ. Это Брэда? По-видимому, взгляд Эрика ее напугал. И, скорее всего, сейчас она начала наконец понимать, в какую беду угодила благодаря матриарху клана. А то, что все дело в старой корге, Эрика чего-то даже не сомневался. Да, сказала она так тихо, что казалось, это просто выдох. «Ответ написать посоветовала тоже она?» «Да», — повторила бледная, как полотно, женщина. «Спасибо», — кивнул Эрик. «Это все, что я хотел от тебя узнать». Он отвернулся от Кати, нажал на своем коммуникаторе клавишу сброса и пошел в спальню, где в шкафу висел его мундир капитана-лейтенанта Имперского флота.